Снаряги бармен отсыпал богато, видать, изрядно его достал борговский генерал. А снарягу-то я запросил непростую, ибо вновь прыгать по радиационным могильникам, пробираясь в Припять, не было ни малейшего желания. В общем, стряс я с бармена бронекостюм красно-черных, да не простой, а майорский, с соответствующими погонами и усиленной защитой. Не экзоскелет, конечно, но для моих целей вполне. Да экзобармен и не дал бы, от жадности задушился. Он этот-то, когда отдавал, два раза так мордой краснел, что я был уверен, сейчас толстяка инсульт настигнет. Но ничего, справился. И даже СВУ вручил, которую я у него в оружейке приглядел. Годная винтовка, практически не уступающая СВД по характеристикам, но покороче и с пламегасителем-компенсатором, который и как пламегас нормально работает, и выстрел приглушает, и звук от него рассеивает так, что фиг поймешь, откуда он идет. Ну и стрельба очередями из этой винтовки предусмотрена, хотя при магазине в 10 патронов это так себе преимущество. Потому от автомата, подобранного мною на затоне, я не отказался, хотя переть на себе нелегкий бронекостюм, два ствола и рюкзак – то еще удовольствие. Но без этого в зоне никуда. Хочешь двух зайцев убить, а именно выжить и выполнить задание, изволь поработать и шагом, груженным настолько, что прям хоть сейчас ложись до да помирай. Единственный плюс – Идти было недалеко. Через пути перешел, миновал заброшенный рынок. И вот она, окраина Припяти, вдоль которой, кстати, патрули борговша шастают довольно активно. Но я сильно надеялся, что с майорскими погонами меня никто не остановит. «Ты уж там поаккуратнее», — напоследок сказал бармен плачущим голосом. Ясное дело, не за меня беспокоился, а за снарягу и оружие, которое не подарил, отдал в аренду с условием возврата в случае успеха операции. Не горюй, хмыкнул я. Если вернусь, все обратно отдам. А не получится, как еще одного пьяного борговского майора прищучишь и провернешь на котлеты. Такая снаряга по день не продается и не покупается, а? Мне показалось, что на тот раз бармена точно удар хватит, настолько его харя побагровела. Походу шутка моя оказалась недалека от истины. Впрочем, даже если оно и так, мне без разницы, только в Янове я точно ничего жареного пареного есть не буду, пока этот толстяк тут заправляет. Только консервы, только хардкор. Остаток дня я продрых в кладовке, а вечером выдвинулся, натянув на лицо фильтрующую маску. Аксессуар довольно неоднозначный. Кто-то боится поймать легкими радиоактивную пылинку, много лет назад вылетевшую из жерла реактора, и окочуриться в муках. А другим пофиг. Ходят без масок и ничего. Вообще легенда по зоне ходит, что любители фильтров на морде дохнут от лучевой болезни чаще пофигистов, которые органы дыхания прикрывают, лишь когда стакан рукавом занюхивают. Но, само собой, это не точно. Мне же маска нужна была лишь для того, чтобы мою узнаваемую физиономию скрыть. Кстати, не лишняя предосторожность, так как на покосившейся стене заброшенного рынка Припяти я увидел свежеотпечатанный плакат. «Враг Борга. За живого — 10 тысяч рублей, за мертвого — 20 тысяч». Ну и, разумеется, рисованная от руки физиономия, скопированная с обложки одной из моих книг. Ишь ты, какой интересный ценник за мою голову. Живой, я красно не особо нужен. Мало ли как оно обернуться может. Никто не хочет своей тушкой лишний раз рисковать. Мой труп, судя по расценкам, Боргом был гораздо интереснее, так как хоть они ребята и лихие, но лучше «ну меня нафиг живого». Я расхохотался. «Ишь ты, обиделись бедные за то, что не удалось им меня провести, да еще и по щам схлопотали. Интересно, кто ж им рассказал про мое участие в рейде вольных на бывшую бандитскую базу?» Ответ на вопрос пришел сам собой, едва я завернул за угол. На толстом кривом дереве, росшем рядом с полуразрушенными прилавками, красовался аналогичный плакат, походу отпечатанный в одной типографии. Даже фото мое то же самое, только текст другой. Враг воли. За живого — 10 тысяч рублей. За мертвого — 30 тысяч. Ага, понятно. Тот молодой пулеметчик, которого я не стал убивать, добрался то ли до своих, то ли до Борговского патруля, что вероятнее, и рассказал все. А новости в зоне передаются быстрее ветра. Ну, ясно. Если прошлые мои подвиги основные местные группировки, может, и подзабыли, то новые вызвали у них приступ праведного гнева и страха, судя по повышенному ценнику на мой труп. Что ж, это хорошо. Когда враг боится, он наполовину побежден. И да, теперь я не стану миндальничать ни с красно-черными, ни с зелеными. Взялись за старое, объявили награду за мою голову. Ну что ж, не обессудьте. Вас я буду убивать бесплатно, если попробуете встать у меня на пути. За рынком располагалось двухэтажное здание с хорошо сохранившейся надписью на крыше «Фабрика. Кухня». Интересное предприятие, наверное, было до аварии на ЧС. Загадочное. Фиг поймешь, то ли фабрика, то ли все-таки кухня. Впрочем, какая разница? Главное, что сейчас на той крыше с надписью был установлен мощный прожектор, а рядом пулеметное гнездо, которое уверенно держало сектор, по которому мне предстояло пройти. Неприятно, конечно, когда тебе в физиономию пулеметный ствол смотрит с 50 метров. Тут и в экзоскелете будешь себя неуютно чувствовать. Можно было, разумеется, попробовать снять из снайперки и стрелка и наблюдателя, но это значило практически гарантированно выдать себя. Или тело с крыши свалится, или кто-третий это дело увидит, например вон тот патруль боргов, что неспешно так по заводской улице прогуливался. Дома мало ли кого еще к тулху принесет в самый неподходящий момент, а мне еще через весь город пилить кишащие боргами. Подождав, пока патрульные дойдя до конца улицы повернули обратно. Я, заплетающийся походкой в усмерть пьяного человека, вышел из-за рынка и, покачиваясь, двинулся вперед протоптанной тропинкой. Видать, борги частенько этой дорогой ходили в Яновский бар, чисто расслабиться после службы. К душевно больным и алкоголикам у славян всегда было особое отношение, трепетное, заботливое. Бить по трезвости тех и других с древних времен считалось занятием некультурным, стрелять в них тем более. На это и был расчет. Если Борги что-то и заподозрят, то полить в пьяного не станут, предпочтя сначала побеседовать с офицером, возвращающимся из бара на бровях. Не заподозрили. Я спокойно перешел улицу и для достоверности образа даже вызывающе помочился на автобусную остановку, на крыше которой некогда, наверное, была надпись Припить. Ныне же от нее осталось лишь четыре буквы — «П», побитая «Р», «Я» и большое красное «А» которым в советские времена автобусные остановки обозначались. Не без труда застегнув бронештаны, я продолжил свой путь, лопатками ощущая, как вслед мне смотрят две пары глаз, прикидывая, зачем майору понадобились сразу и автомат, и снайперская винтовка. Может, купил спьяну в баре, может, в карты выиграл. Объяснимые варианты были, потому насчет пулеметчика я особо не парился. Если сразу не убили, сейчас вроде уже как-то и неудобно. Ну а за фабрикой кухни, собственно, начиналась Припять, карту которой я за время своих похождений по зоне выучил наизусть. Город, жители которого эвакуировали в 86-м после страшной аварии на ЧС, всегда напоминал мне кладбище с унылыми серыми зданиями, похожими на гигантские надгробия. Жить в Припяти по своей воле стал бы лишь безумец, но таких всегда хватало. И причина этому одна — артефакты. Давно известно — Чем ближе к аварийному четвертому энергоблоку Чернобыльской АЭС, тем их больше. Мусорщики, разумные обитатели соседней вселенной, были существами довольно ленивыми, и этим не особо отличались от людей. Думаю, у них имелась какая-то инструкция насчет равномерного сброса своих отходов в пределах зоны, но многие не особо заморачивались по этому поводу. Вылетят из портала на своих невидимых галошах, разбросают по ближайшим окрестностям аномалии вместе с артефактами, которые для них мусор, а для нас целое состояние, и обратно домой. А хронические раздолбаи порой не раскидывали все это по территории, а тупо сваливали в одном укромном месте. Отсюда, походу, и пошли легенды про кландайки артефактов. Такие дела. Но это все так, лирика. А на деле мне предстояло пройти через весь город, кишащий не только боргами. Сторожилы зоны знали, в Припяти не так много мест, где люди могли спокойно передвигаться. Никто не отменял разумные аномалии и мутантов, которых, как известно, тоже чем ближе к ЧС, тем больше становится. Просто в некоторых районах города их больше, а где-то меньше. И как раз в этих местах люди рискуют шляться и даже жить, как Грачев со своей кодлой в школе номер пять, например. Также надо отметить, что карта опасных мест Припяти от выброса к выбросу меняется, поэтому если здесь не живешь, Никогда не угадаешь, где можно прогуливаться, как у себя дома, а где поле аномалий раскинулось, или мутанты Лешку устроили, отлично замаскировавшись среди развалин и гор мусора. Поэтому я пошел напрямик. И слишком поздно вспомнил про то, что между двух детских садов ходить не нужно, ибо там все плохо всегда, независимо от выбросов. Их было два — детсад «Дружба» и «Медвежонок», расположенные практически рядом по обеим сторонам от панельной пятиэтажки, которая выглядела очень неважно, почернела вся, растрескалась, того и, гляди, рухнет. Опытные сталкеры обходили это место стороной, но мне ж быстрее надо было. Увы, быстро – это не всегда хорошо. Об этом выразительно напоминали два трупа, разложившиеся в зеленоватую, пузырящуюся жижу, очень похожую на аномалию. О том, что изначально это были люди, говорила совершенно нетронутая одежда и автоматы, лежащие возле рукавов бронекурток там, где должны были быть руки. Борги. Как давно влипли, не понять. Может, вчера, а может, с десяток выбросов назад. И что характерно, товарищи по группировке их хоронить не стали, хотя на каждом углу орут о воинском братстве. Видать, решили, что свои жизни дороже чужих трупов. Причем я заметил еще несколько таких же зеленых луж впереди. Стало быть, ни один я решил напрямую дорогу срезать. И остался тут навечно. Поворачивать было поздно. Сейчас уже и на обратном пути можно попасть в переплет, из которого хрен выберешься. Я побежал, и вдруг осознал, что вокруг меня не вечная осень зоны, а весенняя теплынь, и пятиэтажка вполне себе новая, словно только что построенная, и двухэтажный детсад по левую руку от меня, словно с мылом помытый, чистый, ухоженный, и территория вокруг него любо дорого посмотреть будто с картинки про счастливую жизнь. Вот только идиллией всего этого нарушала суета вокруг трех крытых зеленых грузовиков с надписью «Люди» на тентах, в которые военные грузили детей. Воспитательницы причитали, плакали, но помогали как могли, успокаивали шмыгающих носами подопечных. «Может, все-таки автобусы подождем? Детки же маленькие, растрясет их на грузовиках-то». Робко поинтересовалась воспитательница у молодого, но сурового лейтенанта. «Дамочка, какие автобусы?» — зыркнул на нее злыми глазами Летеха. «Не хватает их на весь город. Скажите спасибо, что зилы выделили». И, увидев меня, пробегающего мимо крикнул. «Эй, товарищ, помогите с погрузкой детей. Очень торопимся, а рук не хватает». Странно, конечно, что его не смутил мой бронекомбинезон. Но вдруг он счел меня за ликвидатора в спецкостюме или же сейчас видел кого-то другого, без брони и оружия, скажем, просто прохожего из своего времени, в которое меня забросила аномалия. У меня в голове сразу нарисовались три возможных варианта. Бежать как можно быстрее, выпустить в голову лейтенанта очередь, а после сваливать, отстреливаясь от призраков. Или же совсем странный, помочь тем, от кого меня отделял не один десяток лет. Интересно, какой же из вариантов выбрали те, кого я сейчас не видел в зеленой траве, но точно знал, что они лежат там в моем времени, превратившись в пузырящееся желе. И еще интереснее, какое выберу я, так как до последнего не знал, что сделаю в следующую секунду. И я остановился на невозможном, нелогичном решении, никому не нужном, ни в прошлом, где меня просто не могло быть, ни в настоящем, куда прошлое пробивается лишь в виде смертоносных аномалий. А именно, шагнул вперед. Помогу воякам загрузить мелких, а там будь что будет». Им и правда надо быстрее покинуть зараженную зону. А мне? Надо ли что-то мне в моем мире вот так по-настоящему, как нужно было в прошлом этому лейтенанту спасти детей? Если сравнивать его проблемы и мои, то это просто неравноценные категории. Потому что там у него настоящий реальный подвиг. А у меня всего лишь месть, которая по сравнению с его поступком как артефакт пустышка. Ничто между двумя блямбами времени «до» и «после». Но тут внезапно у меня из-за пазухи полыхнуло алым, прям сквозь одежду, и лейтенанта будто обожгло. Он дернулся, сделал шаг назад, и внезапно его лицо исказило гримаса ярости, причем не так, как у обычного человека. Страшнее. Правая верхняя губа поехала вверх, а вместе с ней и вся остальная половина лица. В искривленном полуоткрытом рту стали видны кривые острые зубы, наползающие друг на друга так, словно им было тесно в человеческой челюсти. Но лейтенант быстро справился с собой. Мгновение, и снова у него нормальное лицо, лишенное какой-либо жути. Я было подумал, что показалось, но офицер, до этого настойчиво просивший о помощи, махнул рукой. «Проходите, проходите, не мешайте погрузке людей». «Ладно, не надо так не надо». Я развернулся и пошел, куда мне нужно, при этом ощущая, как под ногами мнутся гильзы, которых, судя по всему, было очень много на асфальте, только я их не видел». Знакомое чувство под подошвой, ошибиться невозможно. Получается, что выбора у попавших сюда не было. Поможешь – шагнешь в толпу страшных порождений зоны – смерть. Не поможешь – начнешь стрелять по жутким фантомам из прошлого – смерть. Конечно, не было на этой улице никаких машин, офицеров и детей. Вернее, были, но не сейчас, тогда, в 86-м. А потом смертоносная аномалия просто скопировала картину из прошлого и использовала ее в качестве наживки. А подарок Фифа снова меня спас от гибели. Фантом явно испугался. Вон как его перекосило. Не прокатило у аномалии еще одного сталкера расплавить в жидкий зеленый кисель, за что моему покойному другу-мутанту огромное спасибо. Не такое я свою смерть видел. Я шел очень быстро вдоль унылых домов, скверов, заросших буйной растительностью, сгнивших лавочек, детских сварных каруселей, сквозь которые проросли кривые деревья. Мертвый город-кладбище, полный очень реальных призраков прошлого, способных утащить с собой в могилу. Страшное место. Проходя мимо магазина с надписью «Гастроном на крыше», я увидел весьма неприятную картину. Буквы-вывески были надежно приварены к толстой трубе еще в советское время, и за прошедшие годы практически не пострадали. Как и трубак, которой в нескольких местах были привязаны веревки, висевшими на них трупами в разной степени разложения. Пара сталкеров-одиночек, один зеленый, походу, пленный из группировки воли, и двое совсем молодых тулху, можно сказать, подростков. Все тела были сильно изрешечены пулями. Борги, совершив все эти казни, тренировали меткость на мертвецах. Плохо ли это все? Не знаю, не мне судить. Что в зоне, что на войне, жестокость — это не только норма, но и рецепт выживания. Милосердные, что там, что там, погибают быстро. Или сходят с ума от увиденного». Бывает, что и стреляются, но чаще сбегают подальше, туда, где не царят законы войны, не имеющие ничего общего с человеческими чувствами типа доброты, участия, сострадания. Я же сам такой, если разобраться. Профессиональный убийца, умеющий решать жизни без эмоций, деловито и безжалостно. Например, если Борго увижу, который подвешенного мертвеца расстреливает, грохну красно-черного нахрен, не задумываясь. Просто потому, что не вписывается в мою картину мира урод, который глумится над трупами. И плевать, что с его точки зрения он просто развивает меткость на наиболее реалистичных мишенях. У каждого в этом мире своя правда. И чья из них настоящая определяется лишь тем, кто сумеет первым всадить пулю между глаз другому правдолюбцу. И только. Конечно, проще было дойти до цели по проспекту Ленина и дальше по центральным улицам, пересекавшим Припять. Но я предпочел красться среди кустов и деревьев между зданиями. Так меньше вероятность попасть на мушку снайпером Боргов. Вычислив парочку таких на крышах, аккуратно обошел их по кругу. Видел я и мутантов. Семейство Квазимяса жрало кого-то на заброшенной баскетбольной площадке. А неподалеку, возле магазина с выбитыми стеклами, повизгивая от нетерпения, сидели несколько жирных мышканов. Ждали своей очереди полакомиться тем, что останется от обеда более сильных и крупных мутов. Аномалий в Припяти тоже было немало. Например, двухэтажный магазин с надписью на крыше «Товары для дома» оккупировала целая стая электродов. Выглядело это как многочисленные пучки молний, переплетенных между собой и заполонивших все видимое пространство. Здание было прям набито ими, как матрац с сеном. Все это трещало, сверкало и смотрелось в целом красиво, если не знать, что будет, если подойти к этой красоте поближе. Вон, например, труп ктулху валяется, сожженный наполовину, от живота и ниже все черное. Пришел поглазеть на завораживающее явление, ну и поймал хорошую такую молнию в брюха, После чего попытался уползти подальше, но сдох по пути, ибо с половиной тушки не выжить никому, даже мутанту с повышенной скоростью регенерации. Обогнув товары для дома, я перебежал через улицу Героев Сталинграда, причем случайно сделал это согласно правилам дорожного движения по пешеходному переходу. Разметка на асфальте, конечно, не сохранилась, зато выжил дорожный знак со знакомым силуэтом на синем фоне. Правда, пулевых отверстий в том силуэте было столько, что он напоминал квадратное решето, но пока еще различалось, что именно на нем нарисовано. Дальше стало попроще. Я продрался сквозь заросли колючих кустов и вышел к угловой панельной девятиэтажке, которую приметил еще когда гостил у Грачева в его школе-крепости. Главное теперь, чтобы в этом здании лестницы сохранились. С этим все было в порядке. Правда, в первом подъезде, куда я нырнул, не повезло. На втором этаже вольготно раскинулась мясорубка, переградив проход от стены до стальных перил, вырванных из бетона и скрученных в клубок. Серьезная аномалия, опытная. Прозрачная как воздух, хрен ее увидишь. И если не знаешь, что значат черные витые сосульки, свисающие с потолка, то прямиком в нее и угодишь. Тем более, что эта сволочь как-то умудрилась разместить прямо за собой два уникальных артефакта сердце огня и сучью погремушку. Увидев такое, многие сталкеры ринутся вперед, забыв обо всем. И тогда черных сосулек на потолке станет больше. Я быстро спустился вниз от греха подальше и, войдя в следующий подъезд, без проблем поднялся на третий этаж. Оптимальный для моей задумки. Квартира с выбитой дверью, куда я вошел, оказалась вполне подходящей. В ней нашелся драный продавленный диван и стол, хоть и шатающийся, но массивный и вполне еще годный. В СССР все делали на совесть. Ну или почти все. А еще в этой квартире были выбиты окна. Замечательная деталь, именно то, чего хотелось потому что если даже аккуратно вынуть стекла из оконных рам, это могут заметить борги, которых дофига в доме напротив. А именно, в школе номер пять, расположенной метрах в ста от здания, которое я почтил своим присутствием. Аккуратная школа, ухоженная. Видно, что даже стены недавно покрашены, и стекла в больших окнах все на месте. Боргов было много. Впрочем, как и в прошлый раз, ничего особо не поменялось. Школа, ими, как муравейник муравьями. Оно и понятно, основная база. И охранялась она хорошо. Патрули по периметру, охрана на входах, пулеметы на крышах. Все как положено. Но такой наглости, как снайпер в соседнем доме, они точно не ожидали. Существенная оплошность, особенно когда окна кабинета генерала выходят именно на это здание. Пригибаясь, чуть не ползком, я передвинул стол так, чтоб он стоял в метрах в полутора от подоконника, а диван придвинул к столу. Норм-позиция. Внутри в темноте неосвещенной комнаты для боргов я не видим, а у меня цель как на ладони. Я разложил сошки, установил винтовку на столе, удобно расположился на диване, положив рядом автомат с рюкзаком, чтоб не тянули плечи, мешая работать, и принялся разглядывать школу в оптический прицел. И почти сразу увидел его. Грачев сидел за столом и что-то писал. Справа, и слева от него, замерли два телохранителя. И в самом кабинете, небось, еще несколько человек торчит, как тогда, во время нашей с генералом недавней встречи. «В нашей профессии нет условностей. Видишь цель — работай. Главное — ликвидация. Все остальное — чушь крысо-собачья, которая может стоить тебе жизни. Но стрелять за затылок Грачеву мне не хотелось. И не потому, что бить в спину за подло». Это как раз на войне бред полнейший. Просто потом вслух пойдет по зоне. Мол, снайпер полел Борговскому генералу в спину, а мне такого в биографии не надо. Будь Грачев рангом пониже, нажал бы на спуск, не задумываясь. Но сейчас явно был не тот случай, поэтому стоило подождать. Генерал еще подчеркнул немного авторучкой по листу бумаги, потом отложил и то, и другое, после чего, словно услышав мои мысли, отодвинул стул, поднялся и подошел к окну. Я прекрасно видел его лицо в снайперский прицел. И отлично знал, во что оно сейчас превратится. В мертвую маску с аккуратным входным отверстием во лбу и неаккуратным, очень неприятным с виду выходным в затылке. Ну что делать? На войне как на войне, как говорят во французском легионе. Ну что, генерал, вот и к тебе пришел твой пушистый енот. Негромко сказал я и плавно потянул спусковой крючок. Приклад ткнулся в плечо. И сразу следом второй выстрел. В такой ситуации первая пуля бьет стекло, часто при этом разбиваясь на фрагменты. Вторая поражает цель. Поэтому стрелять нужно быстро и точно. У меня прямо в этом мгновении картина нарисовалась. Окно разлетается в дребезги. Генерал падает навзничь, разбрызгивая по столу кровавую кашу, в которую превратились его мозги. Но произошло иное. На месте лица Грачева я увидел большое пятно, похожее на белую кляксу. Пуля многослойное стекло. Вот уж не думал, что подобное можно найти в зоне. Оказывается, можно. Все зависит лишь от связи и количества денег. А и того, и другого у группировки Борг было с избытком. Любой человек моей профессии, выполняя подобное задание, заранее продумывает пути отхода. Продумал я. Ничего сложного. Пока телохранители будут суетиться над трупом, я аккуратно свалю в закат. Но меня явно ждали. И на два тупых удара в бронестекло отреагировали немедленно, словно не раз отрабатывали эту ситуацию. Даже интересно, случайно ли оказались в удобной квартире разбитыми окна и так кстати, подвернувшийся стол с диваном. Бежать было бессмысленно, да и некуда. Стометровку тренированные Борги пробегут за полминуты, Еще столько же им понадобится, чтобы обогнуть дом и рвануть к подъезду, так что уйти не получится. Не накроют в подъезде, так бегущего расстреляют в спину, что совсем ни в какие ворота. Браво, генерал! Предполагая, что я могу вернуться, чтобы отомстить за подставу в гаражах и на Затоне, Грачев обставился крайне грамотно. Но все же и я подумал о том, что что-то может пойти не так, и на этот случай у меня было средство последнего шанса. Я сунул руку за пазуху и вытащил кровь Затона. Энергии в артефакте почти не осталось. Больно много ее ушло на отражение пуль, летящих в меня. Но почти это не значит совсем. Галактики внутри шара толком не было видно. Тусклое, безжизненное. И красный туман вокруг нее стоял практически прозрачным, с легким красноватым оттенком. Но у меня не было другого выхода. «Помоги», — прошептал я, — «тут недалеко». И экономным круговым движением... Резанул пространство, изо всех сил представляя, куда хочу попасть. Я прям ладонью почувствовал, как тяжело крови затона вскрывать эту кротовую нору. Но артефакт все же сделал свое дело. Тоннель получился небольшим, с другим бы арт точно не справился. Круглая дыра чуть больше метра в диаметре и со слабо пламенеющими краями, в которую я, изо всех сил оттолкнувшись от пола, бросился рыбкой.